Юрий Рюриков, «Любовь и семья на сломе времен», книга чувств, журнал «Аврора», 1988 год, номера третий, шестой. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Восемь характеров грани характера. Типологический круг Айзенка хорош для первого приближения к себе. Он позволяет быстро увидеть контуры человека, каркас его темперамента, характера. Но он делит людей только на четыре темперамента, и это его уязвимое место. Чтобы узнать себя глубже, нужно, видимо, более разветвленное деление на темпераменты и характери, но при этом не слишком дробное, не запутывающее в чистоколе человеческих типов. Такое деление уже давно появилось во французско-голландской школе характерологии, как она себя называет. У нее два дополняющих друг друга русла — Во-первых, это шкала характеров, которая взята у голландских психологов Корнея Хейманса и Хермана Вирсмы. Во-вторых, подробнейшее исследование каждого характера, детальное описание их совместимости, вклад самих французов. Обо всем этом рассказано в капитальном труде Андре Легалла и Сюзанны Симон «Характеры и супружеское счастье» увидевшим свет в 1964 году. Тут есть одна особенность. В труде Легалла и Симон характер и темперамент часто не отделяются друг от друга, смешиваются между собой. Речь идет и о темпераменте, и об эмоциональной стороне характера сразу. Но, как мы помним, это только половинка характера. В нем есть и другая половинка – воля, опыт, направленность души, интересов. Поэтому слово «характер» употребляется в этой главе в его половинном значении. В начале века Хейманс и Вирсма изучили биографии 110 великих людей и исследовали характеры 5000 своих современников. Они выяснили, что в основе темперамента лежит несколько первичных свойств. Возбудимость человеческих ощущений, сильное, слабое, среднее. Живость, активность этих ощущений тоже разная, и длительность ощущений, их быстротечность или долгота. Как мы знаем, у темперамента есть и другие строительные кирпичики, но для бытовых нужд, для того, чтобы понять себя и своих близких, наверное, хватит и этого. К тому же к этим трем главным измерениям здесь добавляются еще четыре подсобных что позволяет опознавать характеры более прицельно и тонко, без грубой упрощенности. Один из главных минусов французско-голландской характерологии — отрыв психологического подхода от нервного склада человека, от всей той биоматерии, которая лежит внутри психологических ощущений. Такой отрыв отпечатался во всем их подходе, в некоторых терминах, и поэтому я буду иногда подправлять их, переводить их на язык современной отечественной психологии. Что такое возбудимость? Это способность наших ощущений мгновенно откликаться на сигналы жизни, события, слова, мысли, воспоминания. Возбудимый откликается на сигналы, которых не замечает невозбудимый. Это первый признак возбудимость. Связь с жизнью у него богаче. Он получает от жизни куда более полноводные потоки впечатлений. Возбудимые живут в непрерывной связи с живым ходом жизни, в непрестанном контакте с ней. Но возбудимость и обогащает, и ослабляет человек. Она перегружает его, грозит истощить, надорвать Невозбудимые живут изолированнее от потока жизни, они получают от него меньше впечатлений, но зато они независимые от него, защищеннее. Название «невозбудимые» условное, неточное, на самом деле это люди менее возбудимые, умеренно возбудимые. Активность ощущений – это энергичность или неэнергичность, с которой ощущения откликаются на сигналы жизни. У одного человека они отвечают мощно, сильно, у другого – стерто, у третьего – совсем слабо. Активность или неактивность ощущений заложена в сам склад наших нервов. Это сильный или слабый вкус к действию, сильное или слабое стремление наших эмоций к микропоиску в каждой своей вспышке, каждом излучении. Длительность ощущения нервной реакции – третья опора нервного склада, и она особенно важна в супружестве. Напоминаю, что слова «нервный склад», «нервы» и тому подобное – мои поправки к терминам французских психологов. Есть люди краткого и долгого нервного отклика, краткой и долгой психической реакции. Нервы кратких живут только настоящим мгновением. Если они возбудимы, у них живой сильный отклик на биение жизни. Если невозбудимы, слабый. Но в обоих случаях этот отклик краток, замкнут в нынешнем мгновении. Такая мгновенность ощущений — свойство детских чувств, и поэтому она, как сказал один французский психолог, истинный источник юности. Но этот же источник рождает и короткое терпение и обманность ощущений, и эмоциональную неустойчивость, непостоянство. Есть и люди с долгой нервной реакцией. События или впечатления оставляют в их нервах глубокий след. Ощущение от него переживает свой миг и переходит в следующие ощущения, откладывается в них. У таких людей отклик на события проигрывается как бы дважды. В момент события, а потом после него. Так как этот второй отклик бывает сильным и длится долго, французы называют таких людей вторичными, а кратких — первичными. Но, по-моему, будет понятнее, если мы станем называть их кратко и долго чувствующими, или просто краткими и долгими у них все эмоции все чувства отклики долгоиграющие грусть негодование гнев раздражение радость любопытство они по нескольку раз все передумывают вспоминают снова переживают долгочувствие мать верности постоянство но и стойкой злобы стойкой враждебности тяги как ману как считают французские психологи краткость и долгота ощущений Самое таинственное измерение характера, самое удивляющее, беспокоящее. Эти три кита характера, причем каждый из них двояк, сочетаются по-разному и создают восемь главных человеческих типа, восемь главных разновидностей характера. Из приводимой далее анкеты каждый может узнать, кто он. Первый. Возбудимый, неактивный краткоощущающий Б Н А К получил название нервического второй возбудимый неактивный долгоощущающий Б Н А Д это чувствительный третий возбудимый активный краткий БАК – это холерик. Его называют еще возбужденно-активным. Четвертый. Возбудимый, активный, долгий. БАД – это пылкий. Пятый. Невозбудимый, активный, краткий. НБАК – это сангвиник или реалист. Шестой. Невозбудимый, активный, долгий. НБ, А, Д. Флегматик. Седьмой. Невозбудимый, неактивный, краткий. НБ, Н, А, К. Это беспечный. Восьмой. Невозбудимый, неактивный, долгий. НБ, Н, А, Д. Это меланхолик. Как видим, в эту классификацию вошли все четыре старых типа. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик но каждый из них как бы сузился, распочковался надво, и от этого деление на типы стало гораздо прицельнее, вернее. Холерик, возбудимый, активный, краткий, как бы получил себе в пару нервического, БНАК, сангвиник, НБАК, беспечного, НБНАК, флегматик, НБАД, пылкого, БАД. Меланхолик – НБНАД, чувствительного – БНАД. Старые типы заметно изменились в новой классификации, и многим, кто привык считать себя сангвиником, меланхоликом, холериком, флегматиком, придется перейти в другой тип. Скажем, по старому делению, в меланхолики попадали те, кто относился и к чувствительным, а то и к нервическим. К санвиникам относились и нынешние беспечные, и пылкие. К холерикам – нервические и пылкие. К флегматикам – и нынешние меланхолики. Новое деление на типы стало гораздо более узким и точным. К тому же у каждого из этих типов есть свои разновидности. Они зависят и от того, как развиты в человеке его главные свойства, и от подсобных дополнительных свойств. Таких свойств четыре. Поле восприятий, то есть широта охвата у ощущений, большая или маленькая. Тяга эмоций к первенству или к уступчивости. Мягкость или жесткость ощущений. Их насытимость или ненасытимость. Поле восприятия похоже на поле взгляда. Взгляд бывает как бы широкоэкранный, он охватывает пейзаж объемно, но без деталей, подробностей. И такая же широта поля бывает в психике. Сквозь нее текут широкие вереницы ощущений, полуэмоции, полумысли, панорамные потоки впечатлений, неразделенных на струи, сгустки. Но поле восприятия может быть и прожекторным, узким. В него входит меньше пространства, меньше вещей, но зато каждая из них видна ясно, четко, в подробностях. Человек-панорама схватывает вещи, людей, проблемы вместе с их широким фоном, и они для него сцеплены воедино. Это как бы восприятие художника, перевес образного мышления, наглядного и цельного над логическим дробным. Это как бы главенство в человеке правого полушария, которое ведает образным восприятием. Человек-перископ. Захватывает в одно восприятие какую-то грань вещи, отделяет ее от целого и собирает на ней все силы внимания. У него впечатления более узкие, но как бы микроскопные, резкие, детальные. В союзе левого и правого полушарий здесь ведет левое. От этого восприятие делается как бы аналитическим, дробным, и, проигрывая в широте, Оно выигрывает в глубине. Панорамные восприятия, видимо, чаще бывают у художника, по Павлову, перископное у мыслителя. Можно предположить, что у мыслителя художника поле восприятия шире, чем у мыслителя, но уже, чем у художника. Зато он видит это поле рельефнее художника, улавливает в нем много деталей, хотя, наверное, меньше, чем мыслитель. К сожалению, этого сдвоенного типа восприятия у французских психологов нет, и это явный пробел в их подходе. Воинственность или миролюбие ощущений, их тягу к преобладанию или к уступчивости французские психологи назвали отпечатками Марса или Венеры. Марс тяготеет к соревнованию, соперничеству, борьбе, Он всегда готов воевать, отстаивать свои позиции. Ему легче поэтому просто заставить молчать оппонента, чем убедить его. Венера тяготеет к согласию, миру, уступчивости. Ее нетрудно убедить. Она открыта чужим мыслям, может перенимать чужие позиции. Очень много такой Венеры было в чеховской душечке. Марс любит командовать, Венера... Действовать Влад. Марс резок, крут, ему неважно как о нем думают другие. Венера примирительна, ловка, ей нужна симпатия, привязанность, одобрение. Марс любит риск, Венера — спокойствие. Она, кроме того, любит, чтобы ее утешали и жалели, а Марс этого не терпит. Он тяготеет к независимости и не любит подчиняться. Свойства Марса и Венеры встречаются и у мужчин, и у женщин. В каждом из этих свойств есть и свои плюсы, и свои минусы. Еще одно измерение характера — мягкость или жесткость ощущений. Это не оттенки характера или эмоций, а само их качество, как бы материал, из которого они сделаны. Мягкий ищет в людях и в жизни теплые стороны. И мягкость — это окраска всей его манеры чувствования. Мягкие чаще всего невозбудимы или возбудимы ниже среднего. Возбудимость ведет к взрывным ощущениям. А у мягких они умеренные, тихие. Они чаще встречаются среди сангвиников, флегматиков, меланхоликов, беспечных. Мягкие любят смягченные цвета, задумчивую музыку, спокойную и тихую атмосферу. Твердость, жесткость ощущений — это совсем не грубость или резкость в поведении. Это не черта поведения, а черта чувствований, нервных реакций. Эти чувствования как бы сделаны из твердого материала. Они менее податливы, более крепки, чем у мягкого. У них больше силы, энергии. Твердые ощущения чаще бывают у возбудимых. И твердость нужна им, кроме всего прочего, и для того, чтобы сдерживать, тормозить вспышки своих возбуждений. Твердые чаще встречаются среди нервических, холериков, пылких, чувствительных. Голод ощущений, их насытимость или ненасытимость, еще одно измерение характера, и оно показывает, много ли впечатлений нужно человеку, чтобы насытить свою эмоциональную жажду. Ненасытимый, жадный, может быть и активным, и неактивным, хотя чаще он активен. Ненасытимость чаще, хотя и не обязательно, бывает у возбудимых. У ощущений насытимого нет такой голодности, сила их умерения, и они насыщаются быстрее. Насытимые – спокойнее, пассивнее ненасытимых, у них меньше активности, тяги к переделке, к улучшению близких, но их умеренность делает их уживчивее, хотя и тусклее. Кое-какие из этих измерений темперамента, характера, сочувственно принимаются современными психологами они считают например что возбудимость и активность нервов входит в число главных свойств нервного склада, а долгота ощущений нервных реакций зависит наверное от энергоемкости нервов возможно краткочувствие бывает у тех у кого нервная клетка быстро истощает свой запас энергии к ним видимо относятся люди резкого а то и бурного выброса энергии холерики саннгвиники и кроме того Очень чувствительные, очень возбудимые, у которых энергии расходуются беспрерывно, нервические. К ним относятся и беспечные, люди пассивного, тормозимого нервного склада. Долгочувствие бывает у тех, кто менее возбудим, расходуют энергию редкими порциями, или у тех, кто тратит энергию не бурными всплесками, а ровным, непрерывно моросящим потоком. К ним относятся меланхолики, флегматики, чувствительные, пылкие. Голод, аппетит ощущений тоже, видимо, зависят от энергоемкости нервов. Возможно, этот аппетит больше у тех, кто вырабатывает много нервной энергии или не тратит ее по мелочам, то есть у средне- или маловозбудимых, у людей с управляемой возбудимостью. Если это так, то ненасытимые чаще встречаются среди чувствительных, пылких, флегматиков, сангвиников. Среди них, конечно, есть и насытимые, но, пожалуй, ненасытимых больше. Зато насытимые, с меньшим аппетитом нервов, наверное, чаще встречаются у возбудимых кратко, причем очень возбудимых, очень чувствительных, и у тех невозбудимых, у которых очень... Тормозимые нервы. Это холерик, нервический и меланхолик, беспечный. Среди них, конечно, есть и ненасытимые, но их, очевидно, меньше.